Валерий Гундаров, Рыболовы глухо бухнула железная дверь бункера, и окружающая обстановка мелкими мурашками немедленно заползла за шиворот, пробежала по спине и неприятным холодком осела в груди. Выжидший из уютного и защищенного тепла сталкер зябко передернул плечами, поправил на плече ремень АК-103, похожего по виду на распространенный в зоне Абакан. Но под старый добрый патрон 7,62 кончиками пальцев коснулся планки предохранителя на кожухе, проверяя ее положение. Левой рукой поправил лямку небольшого вещмешка, висящего за спиной. Солнце слабо пробивалось сквозь белесый туман, постоянно царящий на болотах янтаря. Иногда сильным ветрам удавалось сорвать эту туманную пелену, но эти же ветра несли с собой, как правило, радиоактивную пыль, поэтому туман... Все же был предпочтительней для прогулок. Неуютный однообразный окружающий пейзаж иных чувств, кроме качественной депрессии, вызвать не мог. Сталкер постоял, осмотрелся, сверился с показаниями универсального детектора, висящего на поясе, и отстегнул забрало защитного комбеза, после чего осторожно приблизился к воротам железного, опоясывающего научную базу забора. Приспустив наголовник, молодой мужчина прислушался к окружающим звукам, серые глаза внимательно осматривали окрестность, правая рука легла на автомат, готовая сдернуть его в любую секунду при первом же подозрительном шорохе. Большой палец по-хозяйски расположился на предохранителе, готовый мгновенно перекинуть его из стопорящего в положение автоматической стрельбы. Болота Янтаря были любимым местом обитания снорков, довольно часто тут появлялись и зомби. Но снорки были хозяевами этих мест, легко загоняя в болотистые топи плотей, слепых псов и прочую живность, мгновенно переходящую на их охотничьих территориях в разряд дичи. При этом разницы между четвероногими и двуногими они не делали, и сталкеры также входили в их обеденный рацион. Что удивительно, на зомби снорки нападали редко, только будучи очень голодными. Несколько раз снорки затаивались в засаде около ворот на базу, поджидая недосягаемых из-за железных дверей толстого бетона людей. Внутрь периметра они не совались, выказывая зачатки или остатки разума, словно помня о бойницах и камерах наружного наблюдения, позволяющих отслеживать и отстреливать сунувшихся на территорию из укрытия удовлетворенной тишиной сталкер осторожно вышел из ворот на головнику надевать не стал встроенные в комбез микрофоны и мембраны не могли в полной мере передать всю звуковую гамму а в условиях такой плохой из за постоянного тумана видимости слух и полнота звукового восприятия играли первостепенную роль он уже поднялся по насыпи из котловины где располагалась база на дорогу где туман был значительно реже когда со стороны кирпичных строений, расположенных неподалеку зданий, раздался звук выстрела охотничьего ружья. Сталкер быстро отступил к ближайшему кусту, присел и замер, взяв автомат на изготовку и отщелкнув вниз планку предохранителя. В критической ситуации любой, тесно общающийся с автоматом, передергивает затвор, досылая патрон в патронник, при этом часто забывая снять его с предохранителя, и теряет на этом драгоценные секунды. Буро-зеленая ткань камбеза сливалась с темной зеленью куста, не позволяя выделить из общей цветовой гаммы фигуру человека. Черный пластик и вороненая сталь автомата также не демаскировали затаившегося человека. Раздавшийся вскоре повторный выстрел и рев норка заставили прячущегося сталкера убрать руку со спускового крючка и снять с пояса КПК-навигатор. Активировав запрос-ответ, он дождался сообщения и удивленно присвистнул. «Винт, тебя каким ветром сюда занесло?» выдала сообщение о присутствии поблизости старого знакомого. Третий выстрел поднял сталкера на ноги, и он быстро и уверенно, внимательно отслеживая окружающий пейзаж, двинулся в сторону выстрелов. Коротко клацнул затвор, досылая патрон в патронник. Винт не первогодок, по пустякам палить не будет. Предупреждающе запищал детектор, сообщая о наличии впереди аномалии. Обойдя пищащее место по широкой дуге, чтобы не терять время на провешивание дороги, сталкер осторожно приблизился к покореженным металлическим воротам, за которыми виднелась территория бывшего завода. Диоды детектора еле вспыхивали зеленым в такт ленивым потрескиванием, отзываясь на раскинувшуюся в стороне аномалию. По счастью, вход она не запечатала и не пришлось искать место, позволяющего при среднем росте перемахнуть трехметровый кирпичный забор, опоясывающий территорию бывшего завода. Посмотрев на ведьмины космы или жгучий пух, как его называли ученые, сталкер натянул на голову шлемофон комбеза, однако тонированного забрала надевать не стал, и, немного пригнувшись, скользнул под белесами, похожими на гигантский ковыль, прядями. Снова ударил выстрел, и знакомый голос выдал замысловатую тираду. — А, чтоб тебя перевернуло и об землю шмякнуло, сволочь гадская! Резкий свист заставил расположившегося на остатках конструкции козлового крана сталкера прервать слово «излияние на полусловие, И резко развернуться стволом в сторону нового, непредусмотренного программой звука. Винт! Полить не вздумай! Это отшельник! Отзвонись! А откуда ты знаешь, что это я? Сидящий на высоте винт пытался, не особо высовываясь, сверху рассмотреть кричавшего. Но «Ну ты выдал! Мобилу вырубай, инкогнито фигов. На, лови! Карманный персональный комп, сидящего на кране, пискнул, выкидывая запрос опознавания. о И вправду, отшельник, ты один там? — Нет, блин, с хором Пятницкого и сборной по футболу. Тебе кого еще надо-то? — прокричал снизу отшельник, выходя из-за угла здания. — Ну, я думал, может, ты с лешим, или с Лысым, или еще с кем. — Ты не мельтеши там, сюда давай залезай. «Ай-яй-яй, не стреляй, не стреляй собачку!» Заорал винт, видя вскинутый в сторону, высунувший из кустиков морды слепой собаки, автомат-отшельник. «Это наша собачка! Она за нас! Она моя!» «Она моя? Он мой! Оно мое! Ё-моё, винт! Чего ты тут опять затеял?» Отшельник, закинув автомат за спину, ловко забрался по металлическим прутьям лесенки наверх и протянул пятерню винту. «Здорово, бродяга!» «И тебе не хворать!» «Да вот охочусь, понимаешь!» «Чего-то как-то не очень файно у тебя выходит! Бабахи я слышал, а вот дичи не наблюдаю! Или ты песика на снорков натаскиваешь?» Отшельник взглянул в сторону скулящего внизу слепого пса. «И как? Получается? А чего он не убегает?» «Неужто приручил?» «А скулит все время чего?» Да куда же он убежит? Я же его привязал. А скулит? Так у него задние лапы перебиты. Так ты по нему, что ли, тут тренируешься, ворошиловский стрелок? Отшельник зашелся в хохоте, брезентовый ремень соскользнул с плеча, автомат звякнул о металлической поручи не повис, зацепившись мушкой за пруток ограждения. Не, Винт, всякого я от тебя ожидал, но такого. Тебе консервных банок, что ли, мало? По что, аспит животину тиранишь? Давай я добью или сам спустись до добей. Ты сначала послушай, а потом уж ржать начинай, ржум, блин. Винт обиженно засопел. Я тут на норков охочусь. А собака тебе нафига? Непонимающе уставился на него отшельник. Ты сюда поднимался, головой о перекладинке не стукался, а? Манок это, псина скулит, с за ней лезут, а я их сверху отстрелить пытаюсь. «Винт, а где дичь-то тогда? Ты же раза три уже стрелял, а чего-то я еще никого не вижу подстреленного, кроме этой собачки!» «Вот ты достал! Ты сейчас вообще куда и откуда?» «От ботаников иду!» «Хабаром Алёха сдал, маслят к машинке прикупил!» Отшельник любовно похлопал по висящему на плече автомату. «Еще там разного по мелочи!» «Представляешь, засада! Пять сорок пять, патронов полно!» А 7,62 для калаша арен найдешь. У ученых заказывал. Дорогие заразы. А на Большой Земле без проблем. Даже в охотничьих магазинах, говорят, продаются. Так, может, мне подсобишь, если не сильно занят? Хабар пополам. Так, а в чем суть? В песок, Винт усмехнулся. Чего в песок? Не понял отшельник. В песок суть. Обрадованно засмеялся сталкер, довольный, что удалось подловить остряка на такую детскую шутку и откровенно наслаждаясь реакцией отшельник. — А дело в следующем. Я тебе с самого начала расскажу, а ты только со своими вопросами и подколами потом. Лады? Дождавшись кивка, винт продолжил. Я тут как-то хабар Круглову скидывал, и он мне тему для размышления кинул. Очень им хочется снорка живого заполучить, и они за это заплатить готовы не слабо. А сегодня утром я иду себе в сторону бункера, и, глядь, пёс ползёт, задние лапы перебит и скулит. Я сперва добить хотел, до да шкуру снять, а потом сообразил, если на кран залезть, а его внизу привязать, то на снорки обязательно приползут». И тут можно снорка аккуратненько подранить и к ученым оттащить. У меня как раз десяток жаканов есть. Да только я и своей помповухи им по рукам-ногам попасть никак не могу. Вертки они, гады ползучие. А с твоего калаша как раз можно».